Моя копия. Я вижу, вы устали, и вам пора возвращаться на землю. Вместо телевизора снова появилась фея. Или вы хотите ещё взглянуть на параллельные цивилизации? Нет уж, мадам Извик, мы нагляделись сполна. Лин даже подпрыгнул на месте. Хорошо. Мы как раз пролетаем над вашим заливом. Кстати, большое спасибо, что вы помогли вернуть нам нашу корову. При падении сигнальный ошейник повредился, и мы не смогли точно определить её местоположение. Да и времени на поиски у нас не было. Мы сделали это для неё, а не для вас, сухо заметил Лин. В таком случае она сама вас поблагодарит. Из-за нашего страуса выбежала Куко и радостно виляя хвостом, подбежала к нам, стала скакать вокруг нас и облизывать поочерёдно наши руки. Скажите, а что делает корова на космическом корабле, поинтересовался я, потрепав Куко по загривку. Куко находится в штате корабля. Её задача давать свежее молоко для питания команды. В штате корабля. И что же она «Получают у вас зарплату?» — удивился я. «Вы имеете в виду условные единицы возможностей, которые вы называете деньгами?» «Нет, такого у нас нет». Ха, «Значит, вы ее эксплуатируете бесплатно!» — оскладился Лин. «На нашей планете все работают на добровольной основе», — глобнулась Фея. «Ерунда!» Если бы работа была добровольной, все валялись бы целыми днями на диване и ничего не делали, — усмехнулся Лин. У нас все занимаются только любимыми делами и приносят тем самым пользу для остальных. Например, вы любите изобретать, а вы любите разводить цветы и тем самым приносите пользу и делаете свой вклад в себя. в общее развитие. Также кто-то прекрасно умеет и любит готовить еду, а Коко прекрасно умеет и любит давать молоко. В этом и есть ее вклад. Тем более, что валяться целыми днями на диване и ничего не делать вам быстро бы наскучило, серьезно заметила фея. Хорошо, но «Как же я, как вы выразились, без условных единиц возможности, смогу получить нужные мне детали, а Олс — цветочные семена?» С недоверием спросил Лин. «Есть те, кто умеет и любит изготавливать детали, и те, кто с удовольствием пришлет вашему другу семена, именно потому что умеет и любит это делать». К тому же многие работы у нас выполняют специальные машины на какое-то время мы задумались скажите спросил я а у вас на планете все выглядят как феи и играют на арфе и превращаются в телевизоры внешний вид для нас роли не играет я выгляжу так как вы этого захотели И помните, это ведь вы сказали, обратилась она к лину. Не удивлюсь, если сейчас с неба спустится фея и начнёт играть нам на арфе. А сад и небо мы взяли из вашего воображения, сказала фея, повернувшись ко мне, для того, чтобы вам было комфортно в гостевом блоке. Значит, вы Не имеете тела, спросил я. Почему же? Любое удобное при необходимости. С этими словами она превратилась в меня и протянула мне руку. Я отаропел. Как-то было непривычно видеть себя не в зеркале. Всё же я собрался с духом и пожал себе руку. Потом моя копия повернулась к лину «Не надо в меня превращаться!» — испуганно крикнул Лин. Фея приняла свой первоначальный облик и поцеловала Лина в щеку. «Простите меня за шары, родного, вы тоже не держите на меня зла за то, что я хотел вас поколотить!» — покраснел мой друг Лин. Он повернулся к Коко и потрепал ее по загривку. «Ну что ж, Коко, теперь ты дома!» Наша миссия подошла к концу. Смотри, вперёд будь осторожнее и не подходи близко к капитализационному люку. Вспоминая нас, милая Коко, сказал я и погладил коровку по голове. Коко лезнула мою руку и замахала хвостом. Мы пошли к трапу нашего корабля.